Она не хочет возвращаться. Брайан смотрел, как Эмма бродит по репетиционному залу с новым фотоаппаратом, который он подарил ей во время слезного прощания в женском пансионе Святой Екатерины, штат Нью-Йорк. Она ведь провела там меньше месяца до этих, как там они называются, весенних каникул, напомнил Джонну, с жалостью глядя на девочку, фотографирующую Стиви. да ей привыкнуть. Похоже, мы все... Только и делаем, что привыкаем. Прошло уже восемь недель, как Брайан расстался с женой, а боль все не утихала. Женщины, которые были у него за это время, походили на наркотики, наркотики на женщины, то и другое не приносило облегчения. «Ты мог бы позвонить?» — ей предложил Джонну, с легкостью читая мысли друга. «Нет, Брайан уже думал об этом». Но газеты пестрели сообщениями о том, что они разошлись, и о его связях с другими женщинами. Вряд ли у них с Бэф найдется о чем поговорить, не причиняя друг другу новой боли. Сейчас меня заботит только Эмма и наше турне. «Все будет отлично», — Джон набросил многозначительный взгляд на Энджи, «за некоторым исключением». Пожав плечами, Брайан начал перебирать клавиши пианино. «Если она все же подпишет договор с киношниками, мы от нее избавимся. Льстивая сучка! Слышал, как она получает нашего пи Выпустила когти. А пока он скачет вокруг нее, мы простаиваем. У нас есть причины для беспокойства и помимо крошки Энджи». Брайан посмотрел на вернувшегося в зал Стиви. Тот все больше времени проводил в туалете. Неизвестно, что гитарист нанюхался, проглотил или вколол себе на этот раз, но он буквально парил. Мимоходом, потрепав ему по голове, Стиви бросился к гитаре, но усилитель был выключен, и его неистовый риф оказался беззвучным. «Дождемся, когда он очухается, и поговорим с ним, — об этом предложил Джонну, — если, конечно, уловим такой момент. Он хотел сказать Брайану еще кое о чем, но решил, что у того много и других забот. Вряд ли его порадует новость, которую Джонну услышал перед отъездом из Нью-Йорка». Подумать только, Джейн Палмер пишет книгу. Не сама, разумеется, с чьей-то помощью, и ее откровения Брайана не порадуют. Но пусть этим лучше занимается Пит, не стоит наносить Брайану удар накануне турне». Когда репетиция возобновилась, Эмма скоро перестала обращать на музыку внимание. Она уже слышала все песни не один десяток раз. Большинство из них — из того альбома, который папа записал с друзьями в Калифорнии. Тогда Эмме несколько раз разрешали приходить в студию. «Однажды Беф привела Даррена». Эмма не хотела вспоминать о брате, и становилось очень больно, но потом винила себя за то, что вычеркнула из памяти воспоминания о Даррене. Она ужасно скучала и по Чарли, которого оставила в Лондоне на кроватке брата, и надеялась, что Бефф позаботится о нем. Может, когда-нибудь они вернутся домой? Бефф снова заговорит с ней, засмеется, как прежде, ничего не зная о покаянии. Девочка все же решила, что оставить Чарли необходимо. А потом начались занятия в школе. Находиться так далеко ото всех, кого Эмма любила, — это ее наказание. Она не уберегла Даррена, не выполнила обещания. Эмма вспомнила, как ее наказывали раньше, но тогда было легче, потому что после шлепков заканчивалось и наказание. теперешнее мучение, казалось, не имело конца. «Папа не считает это наказанием», — рассуждала девочка. «По его мнению, она пойдет в хорошую школу, где научится уму-разуму, где ей ничто не угрожает, ее там будут охранять». «Ужасно! Эти здоровенные, молчаливые, скучные телохранители совсем не такие, как Джон и остальные. Эмме хотелось переезжать из города в город вместе с ними, даже если придется летать на самолетах, жить в гостиницах, прыгать на кроватях, заказывать чай в номер. Но ей предстояло вернуться в школу к сестрам-монахиням с добрыми глазами и крепкими руками, к утренним молитвам и урокам грамматики». Эмма взглянула на отца, певшего военный блюз. Она не знала, почему эта песня так волновала ее. Может, дело в грохочущих тарелках пи или в неистовой гитаре Стиви. Но вот с голосом отца слился голос Джонна, и девочка подняла аппарат. Ей нравилось снимать. И не приходило в голову что камера слишком дорогая и сложная для ребенка, что подарок отца был своего рода взяткой, ибо он отправил дочь в скромную, малоизвестную школу. «Эмма...» — девочка обернулась. «Нет, это не телохранитель, но лицо мужчины ей знакомо». Вспомнив, Эмма улыбнулась. Он был таким добрым, когда приходил к ней в больницу. Она его не стеснялась и плакала у него на плече. «Ты меня помнишь?» «Да, вы полицейский». «Верно». Он тронул за локоть стоявшего рядом мальчика, чтобы привлечь его внимание. «Это Майкл. Я тебя о нем рассказывал». Девочка просияла, но постеснялась спросить о катании на роликах по крыше. «Здравствуй». «Привет». Быстрый взгляд, мимолетная улыбка, и Майкл снова впился глазами в четверку музыкантов. «Нужны трубы!» — Брайан сделал знак «Остановиться». «Без них не получится настоящий звук!» Когда он заметил Кэсслюринга, сердце у него остановилось, потом застучало медленно, глухо. «Лейтенант!» «Мистер Маковой!» Бросив предостерегающий взгляд на сына, Лу подошел к группе. «Извините за вторжение, но я хотел бы еще раз поговорить с вами. И с девочкой, если возможно. Вы... Нет. Мне пока нечего добавить к тому, что вам уже известно. Могу я отнять у вас несколько минут? Конечно. Ребята, не хотите пообедать? Я вас догоню. — Мне задержаться, — предложил Джонна. — Нет, спасибо. Эмма перехватила взгляд Майкла. Такое выражение она замечала у девочек в школе, когда те узнавали, кто ее отец. Ей нравилось лицо Майкла, его нос с горбинкой, ясные серые глаза. «Хочешь познакомиться с ними?» «Да, было бы здорово», — Майкл вытер вспотевшие ладони от джинсы. «Надеюсь, вы не против?» — сказал Лу, обнаружив, что Эмма избавила его от необходимости просить самому. «Я привел сына, конечно, это не полагается, но...» — Понимаю. Брайан окинул завистливым взглядом мальчика с восторженной улыбкой, глядевшего на Джонну. К одиннадцати годам его Даррен тоже мог стать таким же веселым и крепким. — Можно я пришлю ему новый альбом? Он появится в продаже только через пару недель. Одноклассники просто умрут от зависти. Очень любезно с вашей стороны. — Пустяки. У меня сложилось впечатление, что вы уделяете делу моего сына гораздо больше времени и сил, чем вам положено по службе У нас с вами ненормированный рабочий день, мистер Маковой. Верно. Я всегда ненавидел полицейских, Брайан Слава улыбнулся. Наверное, так бывает, пока в них не возникает необходимость. Я обращался в частное сыскное агентство, лейтенант. Знаю. Да, конечно. Там сказали, что за прошедшие месяцы вы один сделали больше, чем смогли бы сделать пять человек. Кажется, вы хотите найти тех людей почти так же, как я. У вас был прекрасный сын, мистер Маковой. Да, клянусь Господом. Брайан посмотрел на гитару, которую все еще держал в руках, и, поскольку ему очень захотелось отшвырнуть ее, он с нарочитой осторожностью поставил инструмент на подставку. «О чем вы собирались поговорить?» «Просто хотел уточнить некоторые детали». «Конечно, вы рассказывали об этом много раз. Ничего страшного. Я хотел бы также поговорить с Эммой. Вряд ли она скажет вам что-то еще» возможно я до сих пор не задавал нужных вопросов брайан провел рукой по волосам он укоротил волосы на несколько дюймов и теперь каждый раз удивлялся когда рука повисала в воздухе дарана нет и я не могу рисковать психическим состоянием эммы сейчас девочка очень ранима ей всего шесть лет и ее жизнь круто меняется уже второй раз наверное вы знаете что мы с женой разошлись извините — Эмме труднее всего. Мне бы не хотелось снова волновать дочь. — Я не стану давить на нее, — пообещал Лу, сразу отказавшись от намерения предложить гипноз. Наслаждаясь ролью хозяйки, Эмма подвела Майкла к отцу. Папа — это Майкл. — Привет, Майкл. — Здравствуйте. Обнаружив, что язык у него словно завязан узлом, мальчик смог лишь глупо улыбнуться. — Ты любишь музыку? — О, да. «У меня есть большинство ваших пластинок». Ему отчаянно хотелось попросить автограф, но он не желал выглядеть приставалой. «Здорово, что я услышал, как вы играете. Просто здорово!» «Спасибо!» Эмма щелкнула аппаратом. «Папа пришлет тебе фотографию», — сказала она, восхищаясь сломанным зубом Майкла. Когда Лу выходил из репетиционного зала, таща за собой упирающегося сына, голова у него разламывалась от боли, а душу переполняло отчаяние. Он выполнил свое обещание, не давил на Эмму, но так ничего и не добился. Едва лейтенант упомянул про ночь, когда умер ее брат, глаза девочки стали пустыми, тело напряглось... Без сомнения, Эмма что-то видела или слышала, однако воспоминания уже начали стираться, в памяти остались только чудовища и рычащие тени. Лу не стыдился признаться, что успех дела зависит от испуганной шестилетней девочки, которая, по мнению психиатров, может навсегда вычеркнуть из памяти увиденное в комнате Даррена. «Оставался любитель пиццы». Лейтенант потратил два дня на то, чтобы найти магазин и продавца. Тот сразу вспомнил необычный заказ на полсотни пицц и имя заказчика. Столь зверский аппетит пробудился у Тома Флетчера, вольнонаемного музыканта-саксофониста. Потребовалось несколько недель на то, чтобы отыскать его, и еще столько же, чтобы заставить прервать турне по Ямайке. Это была последняя надежда. Тот, кто находился в комнате Даррена, не спускался по главной лестнице, не вылезал в окно. Оставалась только лестница на кухню, где Том Флетчер убеждал дежурного продавца доставить странный заказ. «Эй, папа, все было отлично!» Майкл едва плелся, стараясь выиграть хотя бы несколько минут, а садясь в машину отца, чуть не свернул шею, бросая последний взгляд на окна здания, из которого они только что вышли. «Ребята в школе с ума сойдут от зависти. Можно им рассказать, да? Уже всем известно, что ты ведешь это дело». «Угу», — буркнул Лу, сдавливая переносицу указательными пальцами. «Он прошел через муки трех пресс-конференций». «А для чего им охрана?» — полюбопытствовал Майкл. «Какая охрана?» «Вон та». И мальчик указал на четырех мужчин в темных костюмах, стоящих у входа в здание. «С чего ты взял, что это охрана?» «Ну, копов отличишь с первого взгляда, даже наемных». Луни знал, рассердиться ему или засмеяться. Он представил реакцию капитана, когда тот узнает, что одиннадцатилетний мальчишка без труда распознает переодетого копа. Полицейские должны следить, чтобы музыкантам никто не мешал и не причинял бреда. Им и девочке прибавил Лу. Вдруг кто-нибудь вздумает ее похитить? Боже, ты хочешь сказать, охрана с ними постоянно? Да. Вот тена удивился Майкл, начиная сомневаться, хочет ли он стать рок-звездой. Да я бы свихнулся, если бы за мной все время следили. Разве можно в таком случае иметь какие-нибудь тайны? — Это сложно. — Заедем в Макдональдс? — спросил Майкл, когда машина тронулась. — Конечно. — Наверное, ей так нельзя. — Что? — Ну, девочки, Эмми, наверное, нельзя просто так зайти в Макдональдс. — Нет, — ответил Лу и взъерошил сыну волосы. Вскоре Майкл уже сидел с чизбургером, жареной картошкой и коктейлем. Оставив его в зале, Лу вышел на улицу позвонить. «Кессельринг», — сказал он, — «буду в участке через час». «Плохие новости, Лу». «Что еще?» «Флетчер, твой любитель пиццы, не прибыл в Лос-Анджелес?» «Прибыл. Утром я отправил ребят в аэропорт, чтобы они его допросили, но парни опоздали часов на десять. Он умер». «Черт!» Похоже, обычная передозировка наркотиков. У Флетчера нашли шприцы какой-то убойный героин. Ждем результатов экспертизы. Великолепно. Чертовски великолепно. Лус такой силой ткнулся лбом в стекло кабины, что проходившая мимо женщина подозрительно взглянула на него и заторопила своих детей. Ребята обыскали его номер вдоль и поперек». Давай адрес. Заброшу своего парня домой, потом поеду туда. Записав адрес, он выругался и бросил трубку. В окно Лу увидел, как сын с аппетитом уплетает чизбургер.